Тут мудрый Рахавам Зеви изрек, атаковать перевал нельзя. К нему можно послать разведку, но так, чтобы в бой не вступать. И с этим он улетел. Шарен, как он сам писал в мемуарах, по данным авиаразведки не ожидал больших египетских сил на перевале. Он обратился к командиру батальона Гуру. Возьмешь все три наших танка, две роты солдат на бронетранспортерах и поедешь на разведку на перевал. Но в бой ни с кем не вступать. «Совсем ни с кем?» – переспросил Мото, оглядывая три новых французских танка. «Совсем ни с кем!» – подтвердил Арик. Мото погрузил свое воинство на БТР и двинулся по дороге к перевалу. <coughs> Когда они въехали в ущелье, египтяне открыли огонь и подбили первый БТР, а за ними второй. Гур отходить не стал, так как десантники никогда не отходят, не забрав с собой всех раненых и убитых. Сам Шарон, как мы помним, был ранен в восьмом году, и вынесен с поля боя. Он же был ранен еще раз во время рейда на деревушку Дир-Эль-Балла в 54-м, и опять был вынесен с поля боя. Гур втянулся в бой, несмотря на неудобную позицию в ущелье. Над местом появились египетские самолеты. Египетские солдаты сидели по, по пещерам, вырытым в стенах ущелья, а израильтяне были на виду. Десантников обстреливали и сверху, и снизу. Количество убитых и раненых быстро росло. Никто не собирался отступать. Наоборот, Гуру... Прибыло подкрепление под командованием заместителя Шарова Ицхака Хофи. Сидеть на дороге подогрём было ни к чему. И солдаты Гура и Хофи пошли в атаку на пещеры. Они забрасывали пещеры гранатами и били с египтянами в рукопашную. Свежие силы сломали сопротивление сопротивления египтян. И к вечеру 31 октября все было кончено. Египтяне потеряли 200 260 по данным Шарота или 150 по данным Даяна солдат и ушли с перевала. Израильтяне не досчитались 38 десантников и 120 было ранено. Это было самое кровавое сражение за войну, и потому оно привлекло к себе много внимания. Шарон критиковался и подчиненными, и начальниками. Из подчиненных Мардахай Гур пенял ему на то, что Шарон не прибыл на на поле боя сам лично, когда десантники сцепились с египетской пехотой, а послал заместителя. Шарон объяснял, что он ждал атаки египтян с севера, поэтому в ущелье не пошел. Кроме Гура и Хофе на перевале был Ейтан. Шарун полагал, что этого достаточно. Да я даже обвинил Шарона по двум пунктам. Во-первых, Шарон ослушался прямого приказа перевал не брать. Во-вторых, разведчики, так называемые, поехали на перевал в открытых БТР, как на парад, вместо того, чтобы двигаться более боевым порядком. В результате в первую минуту боя они сразу потеряли два первых БТР в колонне. После войны бой на перевале Митла разбирала специальная комиссия. Но Бенгуриол относился к Шарону с симпатией. Комиссия однозначного ответа «прав виноват» не дала, и дальнейшая карьера Арика не пострадала. Шарон не знал тогда одной вещи, которую знали Бен-Гурион и Даян. Южный перевал Митла не был особо важен стратегически, так как основное наступление шло на севере. Однако десант в точку, близкую к самому каналу, был важен, чтобы англичане и французы могли придраться к факту боев в непосредственной близости от канала и вмешаться. Если бой идет в Газе, то это судоходство по советскому каналу не мешает. А вот если бой идет на перевале Митла, то англичанам и французам есть резон вмешаться, чтобы, так сказать, обеспечить безопасность судоходства. Но, как полагал Даян, для этой цели не было необходимости класс 38 отборных десантников. Шарон позже писал в своих мемуарах, что будь он в теплой ком комнате генштаба, он может принял бы и другое решение, но будучи один в центре Синая за 200 километров от ближайшего израильского отряда, он не нервничал. Взяв перевал, Шарон готов был двигаться дальше, но его войско требовало снабжения, а делать это можно было только по воздуху. Транспортные пропеллерные докоты полетели к перевалу, сбрасывать продовольствие и боеприпасы. Сверху их должны были прикрывать от вражеских атак истребители, метеоры и ураганы. В штабе ВВС сильно задумались. Пропеллерные докоты летали медленно, реактивные метеоры летали чуть быстрее, а ураганы еще быстрее. Авиаторы-штабисты долго вычисляли те замысловатые зигзаги и ломанные линии, по которым предстояло летать реактивным самолетом, чтобы находиться над доконтами постоянно. Но они со своей работой справлялись, и содружественная операция пропеллерных и реактивных самолетов обеспечила Шарвана снабжение. Европейцы же получили полное основание предоставить обеим воюющим сторонам ультиматум, требующий прекратить боевые действия в зоне канала, и отвести свои войска от канала на 10 миль в обе стороны. Ультиматом был вручен 30 октября в 18.00 по израильскому времени, и министр иностранных дел Голда Мейер села строчить ответ. Ответ израильтян был отослан уже в полночь. Правительство Израиля получило совместное послание от правительств Франции и Соединенного Королевства, направленное одновременно правительством Израиля и Египта, касающимся прекращения столкновений и отвода войск на расстоянии в 10 миль от Суэцкого канала. В ответ на это послание правительство Израиля имеет честь заявить, что оно принимает условия как по времени, так и по расстоянию, и утверждает свое желание принять необходимые практические шаги в этом направлении. Делая это заявление, правительство Израиля подразумевает, что аналогичный позитивный ответ будет получен и от египетской стороны. Вся суть этого творения Голдемейра была в последней короткой фразе. Египтяне, которые сражались на своей собственной земле, ни до какие 10 миль отводить войска не собирались. Соответственно, ультиматум сразу же отвергли. Рассчитанная европейцами манипуляция сработала, и можно было теперь ввязываться в войну. В 19.00 по израильскому времени, 31 октября 1956 года, англо-французские силы начали бомбить египетские аэродромы в зоне канала. Бомбардировка началась через 12 часов, от предъявления ультиматума, как предполагалось. А через 25 график получился следующий. 17.00.29 октября десантники высадились у Митлы. Через 25 часов в 18.00 следующего дня европейцы предоставили ультиматум. Еще через 25 часов в 20... 19.00.31 октября они вступили в войну. Всего Израиль воевал один на один с Египтом 50 часов. За эти 50 часов удалось здесь многое сделать. Помимо приключений бригады Шарона на Диком Синайском юге, Бои на севере полуострова развернулись как по прибрежной дороге газа эля риш так и по внутренней дороге Абу-Агейла-Биргаргофа-Исма-Илья. Седьмая танковая бригада натолкнулась на сильное сопротивление египтян под Абу-Агейлой и взять деревушку сходу не смогла. Тогда полковник Ури-бен-Ари решил обойти эти укрепления и двигаться дальше, оставив египтян сидеть у себя же в тулу Этот риск оправдывался. Остальные египетские войска быстро покатились в Биргаргофе и дальше к каналу. Когда силы бен-Арий уже были в положении 10 милях от канала, в Абу-Агеле вдруг спохватились, что их Брестская крепость находится уже далеко в тылу израильских войск. В укреплении сидели 3000 египтян. Их командир совершил по сути военное преступление. Он заявил, что позиция оставляется, солдаты должны спасаться кто как может. Это обозначало, что им придется топать чуть менее 100 км по песку до канала. Этот безумный приказ... Привел гибели почти всех египетских бойцов, которых по пути просто убили и ограбили местные бедуины. С воздуха наблюдали израильские летчики, как падают на землю усталые и обезвоженные египетские солдаты, как режут им горло бедуины и снимают с них форму. Поделать ничего было нельзя, через барханы никакая техника пробиться не могла. О бедуинах давно хотели истории, что эти ребята могут на своих тропках перерезать горло любому Ради пары носков, причем случаи были, когда носки снимали, а наручные часы внимания не обращали. Израильские танки вошли в абугелу без боя 1 ноября и узнали о происшедшем, не зная, что гарнизона Абугейла уже нет. Египтяне послали туда из Эль-Ариша моторизованную пехоту с противотанковым оружием и немного танков. Недалеку от Абугейлы Уруафы разгорелось сильное сражение между египетскими и израильскими танкистами. Почти все израильские танки были поражены противотанковыми средствами, но остались на ходу и продолжали бой. Наконец у танкистов просто закончились боеприпасы. Тогда они сняли с танков пулеметы, взяли гранаты и в пешем стараю продолжали бой, который перешел в рукопашную схватку. Египтяне, последовательно попадающие под влияние английских, немецких и русских военных доктрин, слишком уповали на свои сенайские укрепрайоны. Между тем, еще со времен Второй мировой войны было ясно, что такие статичные оборонительные сооружения, потому что если они обороняются достаточным количеством войск и при хорошем вооружении, не могут долго противостоять комбинированному наступлению разных родов войск, а могут быть просто окружены или обойдены. Все это и выяснилось под абу или под Рауфой. На третий день войны произошел танковый бой между легендарными Т-34 под египетским командованием и израильскими шерманами. Израильские танкисты вспоминали, что Т-34, конечно, превосходил Шерман и по вооружению, и по маневренности. Но египтяне медленно заряжали, почти никогда не успели сделать выстрел первыми. В результате израильские танкисты успели подбить 8 Т-34. Египтяне же не подбили ни одного израильского танка. Египтяне защищались от нападения всем, что у них было. Капитан эсминца Ибрахим Аль-Ауль Хасан Рашиди Тамзан с начала войны с нарастающим беспокойством ждал, когда же вражеские самолеты прилетят бомбить его корабль. Вдруг 30 октября ему позвонил командующим флотом Египта адмирал Сулейман Азад и по телефону приказал ночью водить корабль в море. Когда в сумерках изминец вышел в море, он получил приказ плыть к Хайфе и обстрелять Хайфский порк, нефтехранилище и военные базы. Порт, базы и все в одиночку, осведомился Тамзан. Вся слава достанется тебе, успокоил его Азад. Тамзан заикнулся было что-то о поддержке авиации. Вся слава тебе, еще раз обнаружил его адмирал. Оказавшись в такой ситуации, египетский капитан решил обстрелять Хайфу глубокой ночью и быстренько вернуться назад до рассвета. Так он и сделав. Спокойно доплыв до Хайфы, продолжая двигаться со скоростью 14 узлов, эсминец открыл огонь по порту. Удивительно, как удалось египтянам в темноте и на хорошей скорости попасть под оками и пирсом. Но народу там не было, и дело обошлось незначительными разрушениями, без жертв. Египетский эсминец выпустил 224 дюймовых снарядов, когда, наконец, французский эсминец Крессенд, курсировавший неподалеку, вмешался в происходящее. Завязалась дуэль между кораблями. Никто ни в кого не попал, но настало пора уходить. И Тамзан отдал приказ возвращаться в Порт-Саид. Однако, не тут-то было. За египтянами устремились погоню два израильских эсминца, Иафа и Илат. Догнав ибрахим Аль-Ауля, они отрезали ему путь в Египет. И капитан Тамзан Решил вести корабль в Берут. Все три судна удалялись от Израильского берега, ведя огонь из пушек и приближаясь к кораблям американского 6-го флота. С тоской глядел тамзам на медленно светлеющее небо, но египетских самолетов в нем не увидел. Когда же в небе появились израильские истребители, два урагана с бронебойными ракетами, капитан понял, что он один совсем один. Около 7 часов утра ракеты так повредили корабль, что воевать дальше не было смысла. Из Александрии пришло разрешение сдаться, а корабль затопить. Механик побежал открывать Кингстоны. Капитан выбросил белый флаг, а 153 члена команды, за исключением двух убитых, собрались спускать шлюпки. Механик Кингстоны не открыл, из-за ржавчины на винтах. Корабль зацепили тросом за Элат, и израильским ВМФ достался еще один эсминец. После ремонта он стал частью израильского флота. В эти же последние дни октября танковая колонна бригадира Хайма Барлема двигалась по прибрежной дороге к каналу, отрезая Синай от укреплений Рафы, Рафиаха. Танкам помогала первая пехотная бригада, одному из батальонов которой пришлось наступать через минное поле. Чтобы перерезать дорогу, ведущую от Рафы, вглубь полуострова, Рафу защищали батальоны Палестинской национальной гвардии, так как египтян уже бомбили и израильские, и европейские самолеты то Нассер дал, дал приказ с Синая отходить. Он полагал оттянуть войска с полуострова к Каналу, чтобы противостоять возможной высадке европейского десанта. Но его приказ офицеры поняли как разрешение к бегству. Египтяне побросали совершенно целые грузовики, танки и по барханам бросились на запад. Они поснимали с себя все тяжелое обмундирование, даже военные ботинки, бросили оружие, Пешком и группами рынулись к каналу, питаясь финиками спальм и утоляя жажду водой из колодцев. Офицеры оставили своих солдат. Тысячи из них попали в плен. Эль-Ариль был брошен, и даже богатые военные склады не были взорваны. Более того, эвакуируя город, египтяне бросили в нем свой военный госпиталь со всеми ранеными. Один солдат был найден мертвым прямо на операционном столе после ампутации ноги. Его оставили во время операции, он умер от потери крови. При этом врачи и медперсонал ушли с войсками, и 18 раненых умерло к моменту подхода еврейских частей. Барлев же наткнулся на прибрежной дороге на пробку из сброшенных 385 машин, включая 40 новеньких советских танков. Полдня 31 октября расчищал он себе дорогу дальше. В 5 часов вечера он уже был в 20 милях 32 от канала. Неожиданно в связи с этим, поспешным отступлением возникла еще одна проблема с местными синайскими бедуинами. Они держали строгий нейтралитет. Но тащили и грабили все, что оставалось бесхозным. Израильские войска задержали два длинных каравана верблюдов, полностью нагруженных оружием. После этого Даян издал специальный приказ оружие собирать и хранить на охраняемых площадках. В ходе боев Даян понял, что египтяне вооружены очень хорошо, даже слишком хорошо для страны третьего мира. Но их действия эффективны лишь в статичной обороне, на оборудованных позициях заранее, с навеченными секторами обстрела, если же требовалось действовать мобильных соединений, танков, моторизированной пехот Тут египтяне оказывались очень слабы, так как еще не научились правильно пускать эти виды войск в бой. Египетские летчики не боялись нападать четвером или в восьмером, но дуэли с израильскими самолетами они постоянно проигрывали. Теперь остались две самые важные вещи посчитаться с федоинами в Газе и захватить Шарай-Шеймах, чтобы снять блокаду с порта. В секторе Газа самые сильные египетско-палестинские укрепления были на стыке с секторой Синай, вокруг Раф и Рафех, где было много лагерей беженцев. Атака на эти укрепления началась в ночь 31 октября на 1 ноября. Во Второй мировой войне, при планировании ночной операции, обычно старались дождаться полнолуния, чтобы лучше управлять войсками. Так было, например, во время боев под Эль-Аль-Айманом. Израильские военные полнолуния не ждали. Еврейские стратеги постарались включить в план атаки действия морского флота и авиации. В результате моряки очень слабо обстреляли поле боя из корабельных пушек. А летчики и вовсе в темноте промахнулись и стали бомбить свои же наступающие войска, пока их не остановили.